Рифонов задолго до 90-х нулевых обозначил их стержневой конфликт, хотя и предсказуемый, но для России все же принципиально новый. Поэтому я и говорю о том, что советское при всех его минусах и плюсах было естественным продолжением русского, а вот постсоветское пришло откуда-то из другого пространства. Это явление совсем иной, небывалой еще природы». В России побеждали те или иные идеи, но никогда еще не было так, чтобы само наличие идей объявлялось опасным и катастрофическим. Никогда не было эпохи, когда конформист, карьерист, ловчило представлялся менее опасным, чем борец, потому что борец, видите ли, крови жаждет, а Варюга все-таки милее, чем кровопийца. Весь Трифонов о том, как убивает, мучает, корежит людей отсутствие идей, как они убивают и унижают друг друга, побуждаемые к этому не сверх идей, не внеположной ценностью, а банальной и уютной жаждой покоя и сытости. В доме на набережной он не случайно свел антагонистов Глебова и Гончука. Глебов, он же батон, вообще-то добрый, свойской малый, абсолютный конформист. Молчалин, девушки таких любят. Вот Соня Гончук и полюбила его, что ж такое, естественное дело. А ее отец, профессор Гончук, тот еще фрукт. В литературоведении шашкой махал, сколько покорежных судеб на его совести. Но вот приходит момент не спровергать Гончука за отдельные ошибки. А Глебов — жених Сони, и от него-то естественно было бы ждать, что он вступится за старого профессора. Но ничего подобного. Глебов ведь конформист, идеи у него нет по определению. Где ему вступаться за Гончука, который вдобавок сам в свое время никого не щадил? И Соня гибнет, пусть и несколько лет спустя, потому что это он надломил ее и довел до безумия. Он, Глебов, не боец, тихий батон. На чьей стороне тут симпатии Трифонова совершенно очевидно? Лучше быть борцом, коммунаром, героем или антигероем, но существом с порывами и со своей правдой. Для него, как для Гончука, возможна эволюция, в нем есть место для жизни духа, и потому «Отблеск костра» — повесть о поколении отцов, хотя рассказывает об ошибках и самоуничтожении этого поколения, но и оправдывает его. А нетерпение, с твердым пониманием всех грехов и пороков народовольчества, недвусмысленно противопоставляет людей идеи людям быта. И противопоставление, особенно если вспомнить контекст, в каком нетерпение появилось, выходит отнюдь не в пользу семидесятников XX века. Наиболее принципиальным высказыванием Трифа о русской революции должно было стать исчезновение. Роман с названием почти синонимичным отсутствию, тому самому отсутствию просвета, надежды, чуда, о чем и вся его городская проза. «Другая жизнь» — это подлинно другая жизнь, наставшая в стране лишенная ориентиров. Она наступила скоро. «Исчезновение» — книга не только об исчезновении отца и многих других отцов из «Дома на набережной». Это книга об исчезновении смысла, о постепенном размывании его. В каком-то смысле эта книга о соотношении советского и русского, о главном вопросе, который больше всего занимал позднего Трифонова. Советское — это зигзаг в сторону, злокачественная опухоль истории, или это великий шанс, которым страна не воспользовалась. И выходило у него, что великий шанс — Люди изломали и предали себя, но революция выковала великое поколение, и следующее ее поколение тоже было великим, а быт сожрал, и проклятое воровство догнало, и человеческое отомстило. Ведь почему Арсений Иустинович Флоринский сживает сосвету старых большевиков? Потому что один из этих старых большевиков, член Реввоенсовета Баюков, отказался спасти от расстрела его двоюродного брата Сашку Бедемеллера, повинного в вымогательстве и грабеже населения. «Мы можем простить любого, но не чекиста». Вот этим людям, железным, и мстит Арсений Флоринский, превративший свою квартиру в музей, гордящийся красавицей женой, прислугой и подносом с закусками, нагруженным как подвода. Трифонов тосковал по сверхчеловеческому, по великому. Он таким запомнил отца. Он такими видел друзей по дому на набережной, поколение людей, постоянно себя закаляющих и готовящихся к великому. И души его непрерывно оскорбляли другие люди, которые выросли вместо них. И вовсе не был случайен в его биографии прямой, примитивный, жестокий герой студентов Вадим Белов, от которого любого современного читателя стошнит. Белов как раз типичный коммунар, лобовой, нерассуждающий, но это и есть положительный герой раннего Трифонова, правильный человек его поколения». Мы потом узнаем Беловскую принципиальность в неудобном реброве, а в Сергее Троицком из другой жизни она смягчена, припрятана, в том и исток его внутреннего конфликта и причина ранней гибели. Герой времени и места будет уже заражен тем, что он впоследствии назовет синдромом Антипова, страхом перед жизнью. Этот страх потому в него и вселяется, что все уже растлено, заржавлено, подточено энтропией, Жизнь вырождается на глазах. Поневоле начинаешь искать правды в героях народовольчества». Трифонов писал в самом деле слишком сильно, емко, глубоко, чтобы разменивать такой пластический дар на описание кухонных посиделок, сомнительных сделок, многоходовых обменов или доморощенной мистики вроде спиритического сеанса, на котором вызванный Герцен безграмотно признается "Мое пребежище – река». Сам стиль его прозы, в особенности поздний, до перенасыщения укомплектованной намеками, отсылками, цитатами, само богатство подтекстов, заставляющее читателя привлекать для интерпретации текста чуть ли не весь массив русской литературы и истории, вызывают к более адекватному, более серьезному материалу. Мысль, которой был одержим Трифонов, была слишком масштабна и дерзка, чтобы признаваться в ней даже самому себе». И, тем не менее, с его страниц она считывается недвусмысленно. Величие — не соблазн, а долг. Стремиться надо к сверхчеловеческому, несбыточному и недостижимому. Тот, кто дает внушить себе будто любая идея, ведет к крови, а любой идеализм чреват садизмом, попросту расписывается в трусости и ленности. Проза Трифонова трагична именно потому, что любой подобный порыв обречен, Но это не значит, что он отменен. Сегодня вроде бы опять начали читать, вспоминать, экранизировать Трифонова. Сделали даже сериал «По дому на набережной», бесконечно далекий, конечно, от духа и даже канвы этого текста. Хотя самое ценное в нем его фактуру, плотность, гущину телевидение вообще передать не в силах. Это сумел только театр на Таганке, и то не стопроцентно. Трифонову подражают чисто внешне, пытаются имитировать его длинную, насыщенную, разверстанную на целую страницу повествовательную фразу, но там, где у Трифонова насыщенность, лавина вещей, фактов, реалий, у его эпигонов жижа, эмоциональный перехлест и самоподзавод. Трифонов учит зоркости к жизни, но это зоркость истинной ненависти. Реальность надо ненавидеть, только это заставляет провидеть в ней зарницы иной, высшей действительности. И потому совершенно прав Лев Мочалов, назвавший прозу Трифонова советским символизмом. Символизма ведь не бывает без идеалов. И недоговоренности возникают не потому, что на писателя давит цензура, а потому что сама реальность – недоговоренность, недомолвка. Она вот-вот отчетливо отрапортует о существовании иного пласта, знанки вещей, но всякий раз сбивается. Нужен Трифонов, чтобы это считать, и воспитанный читатель семидесятых, чтобы это понять. Вот вам и ответ, почему сегодня нет бытового реализма той степени точности, какую мы помним по Трифонову потому что идеал скомпрометирован. Мы отвыкли его видеть и привыкли думать, что за него вечно надо расплачиваться большой кровью. Меж тем большая кровь уже льется, жизнь истекает бессмысленно и беспощадно, и некому ее остановить, потому что незачем. Поэтому никому ничего не надо, как заканчивается первый абзац «Времени и места».